Безукоризненно вежливый слуга-китаец предложил ему заказать завтрак по своему вкусу и тотчас исполнил его желание, подав ледяной грейпфрут в Хересе, причем с гордостью пояснил, что это свой изымение. Отклонив предложенные ему различные блюда, каши и овощи, Грэхом попросил дать ему яйца в смятку и ветчину. И только он принялся за еду, как вошел Барретт Уэйнрайт с рассеянным видом, который, однако, не обманул Грэхома.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 «Девяносто девять женщин из ста совсем бы раскисли, а она держит себя в руках. Если ей не спится ночью она спит днем и наверстывает потерянное». Еще многое рассказывал Берт о хозяйке дома, и Грэхом скоро догадался, что молодой человек, несмотря на долгое знакомство, все же ее побаивается. «Она с кем угодно справится, стоит ей только захотеть», — заметил Берт.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 Немного позднее грехом и Берт встретились с девушками в той комнате, где те обычно проводили утром, но, несмотря на пение модных песенок, танцы и болтовню, Грэхэма все время не покидало чувство одиночества, какая-то тоска и томительное желание, чтобы к ним вошла пола в каком-нибудь новом, неожиданном обличии и настроении. Затем грехом на Альтадене и Берт на великолепной чистокровной кобыле Молли Два часа разъезжали по имению, осматривали молочное хозяйство и едва поспели вовремя на теннисную площадку, где их поджидала Эрнестина. Грэхому не терпелось пойти завтракать, конечно, не только из-за вызванного прогулка аппетита, но его постигло большое разочарование. Пола не явилась. «Опять белая ночь», — сказал Дик, обращаясь к другу, и прибавил несколько слов к тому, что рассказывал Берт о неспособности Полы спать нормально. представьте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 Дело было не в опасности, никакая опасность нам не угрожала, а в непрерывном шуме, в возбуждении. Пола переживала это приключение слишком непосредственно. А когда все кончилось, она впервые у меня на глазах заснула. Утром приехал новый гость, некто Дональд Уэйр. грехом встретился с ним за завтраком. Уэйр был, видимо, хорошо знаком, со всеми и часто посещал большой дом. Грэхам понял также из разговоров, что, несмотря на крайнюю молодость, это скрипач, известный по всему побережью. «Он до безумия влюблен в полу», — сообщила Эрнестина Грэхаму, когда они выходили из столовой. Грэхам удивленно поднял брови. «Да, но она не обращает на него внимания», — рассмеялась Эрнестина. «Это случается с каждым мужчиной, который приезжает сюда. Она привыкла».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 — Конечно, она вполне заслуживает поклонения, — пробормотал Грахам, тайне задетый тем, что ирландец, этот пустоголовый, одержимый алфавитом маньяк, этот анархист и пикуреец, хвастающий тем, что он лодырь и приживальчик, осмелился влюбиться, хоть и не так отчаянно, в маленькую хозяйку. — Она ведь моя сводная сестра, — сообщил Эрнестина. — Но никто бы не сказал, что в нас есть хоть одна капля той же крови. Пола совсем другая. Она не похожа ни на кого из достанов, да и вообще ни на кого из моих подруг, ни на одну девушку, которую я знала. Хотя она гораздо старше моих подруг, ведь ей уже тридцать восемь. — Ах, кис-кис! — прошептал грехом Хорошенькая бладинка оторопело взглянула на него, удивлённо его, казалось бы, необъяснимым восклицанием. «Кошечка — Кошечка! — повторил он с насмешливым упрёком. «О — О! — воскрикнула она. — Я сказал, совсем не в том смысле.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 Грэхэм отправился было к себе в башню, чтобы переодеться для верховой езды, но Эрнестина вдруг окликнула его. — Мистер Грэхэм! — он послушно обернулся. — Знаете, вы вовсе не обязаны влюбляться в полу. Это я только так сказала. — Я буду очень-очень остерегаться этого, — вполне серьезно ответил он, хотя глаза его насмешливо блеснули.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 Однако несколько стоявших в тени осёдланных лошадей вернули ему надежду. Всё же они уехали с Диком одни. Дик только показал ему лошадь жены. Это был резвый, породистый, гнедой жеребец под небольшим австралийским седлом с остальными стременами, с двойной уздечкой и мунштуком. «Я не знаю её планов», — сказал Дик. «Она ещё не выходила, но купаться во всяком случае будет. Тогда и встретимся».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 сколько огня и никакого коварства чудесная кобылка чудесная а что шалуния это не беда угомонится но она всегда останется веселой и капризной не превратится в манежную клячу поедем смотреть же ребят предложил дик поля придется помучиться с франтом если она въедет на нем в кучу молодежи ведь это ее царство повернулся он к грахму все выездные верховые лошади в ееведении и она достигает замечательных результатов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 Она вдвое, он беснуется, она ему показывает, что такое настоящая свирепость. Три раза, пока они были здесь, готовые в любую минуту повернуть своих лошадей и броситься на помощь, если Пола потеряет власть над жеребцом, Франт пытался встать на дыбы. И каждый раз Пола решительно, осторожно и твердо удерживала его с помощью мунштука и шпор. И он, наконец, замер на месте, укращенный и трепещущий, весь в поту и мыле.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 зато у нее было много предков морганов то ча же пояснила пола и у нее полоса вдоль спины как у мустангов эту мы назовем нимфой хотя она и не войдет в племенные книги это будет моя первая безупречная верховая лошадь я уверена и моя мечта наконец осуществится у этой мечты четыре ноги глубокомысленно заметил хеннесе и от пяти до семи разных алюров весело подхватил графом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 «Красавица — Красавица! — восхищался Дик, следя блестящими глазами за гнедой кобылкой, которая, смелев, подошла совсем близко к укращённому франту и обнюхивала его морду стрепещущими и раздувающимися ноздрями. — Я предпочитаю, чтобы мои лошади были почти чистокровными, а не полностью, — горячо заявила Пола. — Беговая лошадь хороша на ипподроме, но для наших ежедневных нужд она слишком специализирована.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 — Посмотри на его ноги и бабки! — я, обращаясь к Грэхому, добавила. — У нимфы стати совсем другие, и бабки гораздо длиннее. Но я такого же ребенка и добивалась. Она с легкой досадой усмехнулась. Мать его необычайно светло гнедой масти. Прямо новенькая двадцатидолларовая монета. И мне очень хотелось иметь лошадь в пару для моего выезда. Не скажу, чтобы результат оказался такой, какого я хотела, хоть и получился превосходный рысак.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 — Если мистер Мэнденхолм не получит за Чалова полторы тысячи, то лишь потому, что Пола выходит из моды! — с увлечением воскликнул Хеннесси. — Я следил за этими же ребятами. А вот взгляните на того светло-гнедого. Ведь какой был плохенький! Дайте ему еще годик и посмотрите, что из него выйдет. Похож на корову? Ничуть! А что за родители? Еще годик, и можно прямо на выставку. Настоящий серебряный доллар!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 Посмотрите на того же жеребенка. Мы все знаем, что Пола ошиблась, но посмотрите на него. Она скрестила старую чистокровную кобылу, которую мы считали уже ни на что негодной, с призовым жеребцом. Получила жеребенка, опять скрестила с чистокровкой. Его дочь скрестила с тем же призовым жеребцом, опрокинула все наши теории и получила, нет, вы взгляните на него, замечательного пони для Пола.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 Ты еще немало повозишься, пока получишь свою выездную пару, а тем временем придется тебе удовольствоваться Дадди и Фадди. — Кстати, как теперь дати Поправляется, благодаря заботам мистера Хеннесси, — отвечала Пола. — Ничего серьезного, — заметил ветеринар. Одно время дело с питанием разладилось, а новый конюх перепугался и поднял шум.